Константин Станюкович, Васька. Рассказ из былой морской жизни. Страница 54. В числе разной живности трех быков, нескольких баранов, гусей, уток и кур, привезенный одним жарким ноябрьским днем с берега на русский военный клипер-казак – Накануне его ухода с острова Мадейра для продолжения плавания на Дальний Восток находилась и одна внушительная, жирная, хорошо откормленная фунчальская свинья с четырьмя поросятами, маленькими, но перешагнувшими, однако, уже возраст свиного младенчества, когда так вкусны они под хреном или жареные с кашей. Всем этим пассажирам как немедленно прозвали матросы прибывших гостей, был оказан любезный и радушный прием, и их тотчас же разместили по обе стороны бака, передней часть судна, при самом веселом содействии матросов. Трех быков, только что поднятых скачавшегося на зыби баркаса на веревках, пропущенных под брюхами, не пришедших еще в себя от воздушного путешествия и громко выражавших свое неудовольствие на морские порядки, привязали у бортов на крепких концах. Птицу рассадили по клеткам, а баранов и свинью семейством поместили в устроенные плотником загородки, весьма просторные и даже комфортабельные. Корма для всех, сена, травы и зерна, было припасено достаточно. Одним словом, моряками были приняты все возможные меры для удобства пассажиров, которые собирались есть в непродолжительном времени на длинном переходе, предположенным капитаном. Он хотел идти с Мадейры прямо в Батавию на острове Ява, не заходя, если на Клипере все будет благополучно, ни в Рио-де-Жанейро, ни на мыс Доброй Надежды. Переход предстоял долгий, не менее 50 дней, и потому было взято столько пассажиров. Быки назначались для матросов, чтобы дать им хоть несколько раз вместо солонины и мясных консервов, из которых варилась горячая пища, свежего мяса. Остальная живность была запасена для капитанского и кают-компанейского стола, чтобы не весь переход сидеть на консервах. Вдобавок, предстояло встретить в океане Рождество, и содержатель кают-компании Мичман Петровский имел в виду полакомить товарищей и гусем, и окороком, и поросятами, словом, встретить праздник честь честью. Нечего говорить, что для сохранения палубы в той умопомрачительной чистоте, какую щеголяют военные суда, не жалели ни подстилок, ни соломы, и старший офицер, ни молодой уже лейтенант, влюбленные до помешательства в чистоту и порядок, и сокрушавшийся тем, что палуба приняла несоответствующий ей вид деревенского пейзажа, строго-настрого приказывал боцмана Якубенкову, чтобы он глядел в оба за благопристойностью скотины и за чистотой их помещений. «Есть, ваше благородие», — поспешил ответить боцман, который и сам, как невольный ревнитель чистоты и порядка на клипере, не особенно благосклонно относился к пассажирам, способным изгадить палубу и тем навлечь неудовольствие старшего офицера. «А не то смотри у меня», — Екубенков! вдруг воскликнул старший офицер, возвышая голос и напуская на себя свирепый вид. Окрик этот был так выразителен, что боцман почтительно выкатил свои глаза, точно хотел показать, что отлично смотрит, и вытянулся в ожидании, что будет дальше. И действительно, после короткой паузы старший офицер словно бы для вящей убедительности боцмана резко, отрывисто и внушительно спросил, понял, еще бы не понять. Он отлично понял этот пожилой, приземистый и широкоплечий боцман, скрепко посаженный большой головой, покрытой щетиной черных засидевших волос, видневшихся из-за сбитой на затылок фуражки без козырька. Давно уже служивший во флоте и видавший всяких начальников, он хорошо знал старшего офицера и по достоинству ценил силу его гневных вспышек. И Босман невольно повел своим умным черным глазом на красноватую большую правую руку лейтенанта, мирно покоющуюся на штанине, и громко весело и убежденно ответил слегка выпячивая для большего почтения грудь: «Понял ваше благородие, «Главное, братец, чтобы эти мерзавцы не изгадили нам палубы». Продолжал уже совсем смягченным и как бы конфиденциальным тоном старший офицер. Видимо, вполне довольный, что его любимец, дока Боцман, отлично его понимает. Особенно это свинья с поросятами. Самый, можно сказать, неряшливый пассажир, ваше благородие, заметил и Боцман уже менее официально. Не пускать их из хлева. Да у быков подстилки чаще менять. Слушай, ваше благородие и вообще, чтобы и у птицы, и у скотина было чисто. Ты кого к ним назначил? Артюшкина и Коноплева, одного к птице, другого к животной, ваше благородие. Таких баб-матросов, удивленно спросил старший офицер, осмелюсь доложить вашем благородие, что они негодящие только по флотской части. Я и говорю, бабы, зачем же ты таких назначил? Нетерпеливо перебил лейтенант по той причине, что они привержены к сухопутной работе, ваше благородие». «Какая ж на судне такая сухопутная работа, по-твоему?» «А самое это есть, за животных ходить, ваше благородие, особенно коноплев, любит всякую животную будет около нее исправен». «Пастухом был и совсем вроде как мужиком остался. Не понимает морской части», — прибавил Боцман, не без некоторого снисходительного презрения к такому мужику. Сам Якубенков после двадцатилетней морской службы и многих плаваний давно и основательно позабыл деревню. «Ну, ты за них ответишь, если что», решительно произнес старший офицер, отпуская боцмана. Тот, в свою очередь, позвал на бак Артюшкина и коноплёва и сказал, «Смотри, чтобы и птицу, и животную содержать чисто во всем параде. Палуба, чтобы ни, боже ни!» Малейшей ежели пакости на палубе!» — внушительно прибавил Боцман. «Будем стараться, Федос Иванович!» — испуганно промолвил Артюшкин. «Молодой, полнотелый, чернявый матрос с растерянным выражением на глуповатом лице. В страхе жмури глаза точно перед его зубами уже был внушительный жилистый кулак Боцмана». Коноплёв ничего не сказал и только улыбался своей широкой добродушной улыбкой, словно бы выражая ею некоторую уверенность в сохранении своих зубов. Это был неуклюжий, небольшого роста, белобрысый человек лет за тридцать, с большими серыми глазами, рыжеватыми баками и усами, ребоватой и вообще неказистый, совсем не имевший того бравого вида, каким отличаются матросы. Несмотря на то, что Коноплёв служил во флоте около восьми лет, он всё ещё в значительной мере сохранил мужицкую складку и глядел совсем мужиком, только по какому-то недоразумению, одетым в форменную матросскую рубаху. Весь он был какой-то нескладный, и всё на нём сидело мешковато. Матросской выправки никакой. И он недаром считался плохим матросом, так называемой бабой, хотя и был старательным и усердным, исполняя обязанности простой рабочей силы. Он добросовестно вместе с другими тянул снасть, ворочал пушки, грёб на баркасе, наваливаясь изо всех сил на весло, но на более ответственную и опасную матросскую работу, требующую ловкости, быстроты и отваги, его не назначали. И он был несказанно рад этому. Выросшие в глухой деревне и любившие кормилицу землю, как только могут любить мужики, никогда не видавшие не только море, но даже и озеро, он двадцати трех лет от роду был оторван от цахи и сдан по малому своему росту в матросы. И море, и эти диковинные корабли с высокими мачтами с первого же раза поразили и испугали его. Он никак не мог привыкнуть к чуждому ему морю полному какой-то жуткой таинственности и опасности. Морская служба казалась ему божьим наказанием. Один вид марсовых бегущих, как кошки по вантам крепящих паруса или берущих рифы в свежую погоду, стоя у рей, стремительно качающихся над волнистой водяной бездной, В чуже вселял в этом сухопутном человеке чувство невольного страха и трепета, которого побороть он не мог. Примечание. рее дерева, подвешенное за середину к мачте и служащее для перевязывания паруса. Конец примечания. Он знал, что малейшая неловкость или неосторожность, и человек сорвется с рея и размажит себе голову, а палубу — или упадет в море. Видывал он такие случаи во время своей службы, и только ахал весь потрясенный. Никогда не полез бы он добровольно на мать, что Бог с ней. И, по счастью, его никогда и не посылали туда. Так Коноплев и не мог привыкнуть к морю. Оно по-прежнему возбуждало в нем страх назначенный в кругосветное плавание, он покорился, конечно, судьбе, но нередко скучал, уныло посматривая на седые высокие волны, среди которых, словно между гор, шел, раскачиваясь, небольшой клипер. Вдобавок, коноплёв не переносил сильной качки, и когда во время бурь и непогод клипер валяло, как щепку, сбок на бок, Коноплев вместе со страхом испытывал приступы морской болезни. И в такие дни он особенно тосковал по земле, любовно вспоминая свою глухую, заброшенную в лесу деревушку, которая была для него милее всего на свете. Несмотря на то, что Коноплев был плохой матрос и далеко не отличался смелостью, он пользовался общим расположением за свой необыкновенно добродушный и уживчивый нрав. Даже сам боцман Якубенков относился к Коноплеву снисходительно и только в редких случаях, запаливал ему, словно его понимая, что не сделать из этого прирожденного мужика форменного матроса. «А ты что, коноплев, в рожу только скалишь, а не слышишь, что я приказываю?» — спрашивал ботсман. тот то слышу, Федос Иванович. Хочешь, что ли, чтобы зубы у тебя были целы?» «Не сумлевайтесь, буду целы, Федос Иванович. Смотри, не ошибись. Я это дело справлю как следует». Самое это простое дело, слава богу, за скотинкой хаживал, любовно и весь оживляясь, говорил Коноплев. И радостная широкая улыбка снова растянула его рот до широких веслоухих ушей при мысли о работе, который хотя отчасти напомнит ему здесь, среди далекого постылого океана, его любимое деревенское дело. то и я тобой обнадежен», я так и обсказывал старшему офицеру что ты по мужицкой части не издрифуешь смотри и не окомфусь меня да помните вы оба ежели да старший офицер заметит у скотины или у птицы какую нибудь неисправку или повреждение палубы велит вам обоим всыпать знает ребята закончил босман добродушно деловым тоном словно бы передавал самое обыкновенное известие Я буду стараться около птицы. и за всей, значит, силой буду стараться, Федос Иванович. Снова пролепетал растерянным и упавшим голосом Артюшкин, совсем перепуганный последними словами боцмана. И в голове молодого матросика, даром, что она была не особенно толкова, пробежала мысль о том, что лучше бы иметь дело только с боцманом. Коноплев снова промолчал. Судя по его спокойному лицу, мысль о... Всыпки, по-видимому, не беспокоило его, он был полон уверенности в своих силах и к тому же понимал старшего офицера как человека, который не станет наказывать зря и если случается всыпает, то с рассудком.